Глава восемнадцатая. Техника долоки черного ранга высокого уровня. Октановый взрыв. Не обращая внимания на холодные взгляды позиции себя, Сил-Ян сжал к свиток и зарегистрировал его у управляющего залом. После этого вместе с Дей-Эр он неспешно вышел из зала. «Брат, только подожди. Когда тебя изгонят из клана, у меня будет все время в мире. Для мести!» Без защиты главы Квана ты ничто. Глядя на удаляющегося Сяояна, Сяонин чувствовал ярость, горящую у него в груди. Покинув зал, Сяоян весь день сопровождал Дай Эр на прогулке по близлежащим горам и вернулся в свою комнату затемно. Возвратившейся в комнату и закрыв дверь, плечи Сяояна поникли. Положив свиток на соседний стол и выпив чашку чая, он испуганно сказал. «Это девочка. Она, конечно, может позволить себе прогуляться». «История этой девушки весьма необычна». Раздался в комнате старческий голос. Устало подняв голову и увидев призрак Ялала, Сиоян скривил губы и спросил. «Учителю известна её история?» «Хе-хе-хе». Я думаю, что мне немного известно. Обнялся Яола. Когда он увидел любопытный взгляд Сиояна, он сказал: "Не спрашивай. Прямо сейчас это будет бесполезно для тебя. Будет лучше, если ты не будешь на эту впустую тратить свои усилия. Всё, что я смогу сказать, так это то, что её аура довольно сильна". Закатив глаза, Сил-Ян показал Я-Лау средний палец. «Зачем ты притащил сюда эти свитки с этими дерьмовыми техниками? Неужели ты думаешь, что у тебя полно времени?» Раздался недовольный голос Я-Лау, подошедшего к столу и разглядывающего принесённые свитки. «Дерьмовыми?» — Сил-Ян закричал. Кроме руки пустоты, я не владею другими техниками долги. До этого я только и делал, что тренировался, и не владею никакими техниками. А члены нашего клана могут изучить только техники чёрного ранга. Если я не смогу освоить эти техники, то что мне делать для того, чтобы победить других на ближайшей церемонии совершеннолетия? А-а-а, так ты хочешь развести меня на технику? Хитрый Ялл сразу понял намерение Сеояна. Даже при том, что Панцзео Яна был раскрыт, он не стал отпираться, а вместо этого смотрел на Яоао с ещё не отчемиглазками. "Что такого важного в техниках даоки? После того, как ты освоишь алхимию, люди сами будут бороться, чтобы подарить тебе техники высокого уровня". Яо слегка улыбнулся и проигнорировал понившее лицо Сяояна. "Но мне нужна сильная техника прямо сейчас". Подавленно сказал Сеояна. Глядя на грустного Сеояну, Яоуо весело рассмеялся. Ха-ха, как бы то ни было, в конце концов ты мой ученик, поиси немного жалкий. Чтоб бы ты не стал коллегой, я научу тебя кое-чему. Услышав это, Сеояна оживился, и ему было очень любопытно, чему же будет его стаинственный мудрец. Несмотря на то, что рука пуста, ты чёрного ранга, она несколько слаба для навыков этого уровня. Так как твоя долгий не слишком сильна, то я буду обучать тебе техники чёрного ранга, но для этого необходимо, чтобы ты достиг пятого этапа. Какого уровня эта техника? Нетерпеливо спросил Сяо Ян, облизывая губы. Я думаю, это был чёрный ранг высокого уровня. Я припоминаю, что я в делецу Маля, у меня принять её, даже при том, что меня подобные вещи особо не интересовали. Он был действительно настойчив. Так что я принял его дар и изготовил пилюлю для него. Небрежно сказал я: "Лала, в воспоминаниях техника чёрного ранга была подобна мусору. Чёрный ранг высокий уровень. Ну что, хочешь её?" Техника, которая была на целый уровень выше сильнейшей техники Квана Сяо, была бесполезной в глазах Яо Лао. Сяо Яна не знал, смеяться ему или плакать из-за этой огромной разницы. Закрой глаза и сосредоточься. Я передам тебе этот навык. Дав указание Сяо Яну, Яо Лао протянул палец и слегка коснулся убо юноши. Вместе с головной болью Села Ян почувствовал огромное количество информации, поступившей в его мозг. А катановый взрыв, способность чёрного ранга высокого уровня это способность ближнего боя, известная своей силой и атаки. И у неё есть восемь различных своих силы, и атака, соединившая все восемь своих, по своей мощи будет сравнима с техниками ранга земли низкого уровня. А Медленно приходя в себя и быстро осознавая новую информацию, Сяоян шумно выдохнул. Атака, сопоставимая с техниками и ранга земли низкого уровня на континенте Даоки, разница между техниками чёрного ранга и ранга земли была огромна. Техники ранга земли были на совершенно ином уровне, но тем не менее, октановый взрыв по силе атаки мог с ними соперничать. Содрогнувшись, глотнув Воззз за всего я на стеле пустыми. Если бы я смог освоить эту технику, то вероятно смог бы одолеть Сеонина с моим четвёртым этапом. Рана на ладошия Актаны вызрыв хоть и не требует сильной дооки, но он наносит значительный ущерб телу. Это очень мощный навык ближнего боя. Если ты со своим слабым телом решишься использовать его, то первым, что будет уничтожено, станут твои мышцы. «А не противник». Голос Ялала, как уж от ледяной воды, смыл волнение силы Яна. «Как я могу увеличить силу моего тела?» После недолгой паузы, торопливо спросил силы Ян. «Развитие долги является лучшим способом увеличения силы тела. Чем сильнее становятся твои долги, тем сильнее становится твое тело. Конечно, если ты хочешь развиваться быстрее, чем сейчас». Тут потребуется небольшой дополнительный стимул. Глаза Ялала озорно блестели. Что за дополнительный стимул? Глядя на улыбающегося Ялала, у Силы Яны возникло плохое предчувствие.